В рескрипте от 7 октября, извещавшем Салтыкова, об этом говорилось «Что касается жалоб, то мы старались отклонить их и пресечь пристойным образом, по многим и очень важным причинам, особенно чтоб, по пословице, на дележе не поссориться, и от такого великого и славного союза, какого почти еще не бывало, вместо ожидаемой пользы и славы, не произошли одни досады, нарекания и вредное на будущее время холодность, которые тем более следует избегать, что прусский король не только старается войти в союз с Портою, но и со стороны Порты оказывается к тому большая податливость. Двумя вашими победами Порта была приведена в размышление, и почитая погибель короля прусского неизбежную, остановилась входить с ним в обязательство. Однако опасение наше не миновалось. Бездействие победителя, когда он был усилен новыми и свежими войсками, умолит его победы. А спасение короля прусского, которое должно быть приписано не искусству его, но слепому счастью, составит его славу и, быть может, еще более поднимет его в глазах турок, особенно если при том... подастся подозрение, что тесная дружба между нами и Венским двором обратилась в холодность. Поэтому, прилежнейшее, рекомендуем вам предать вечному забвению все то, чтоб вы не имели к неудовольствию против австрийского генералитета. Равным образом отклонили мы важными и доказательными резонами, а не сухими и досадительными отказами — все прочие австрийские требования, и объяснили надобности пользу того, что Плаудон остался зимовать при Познане. Рескрипт от 13 октября заключал в себе еще большие жесткости. В нем Салтыков нашел прямой выговор за дурное обращение его с Лаудоном, вследствие чего союзники, пожалуй, никогда больше не будут присылать к нам своих войск, на помощь. Предлагалось взять в образец адмирала Мишукова, который так хорошо обходился с шведским флотом, отданным ему в команду, что шведы и на другой год прислали свои корабли в команду адмиралу Полянскому. Поставлялось на вид, что дурное обращение с Лаудоновым корпусом может произвести злобу и в наших единоверцах, славянах, находящихся в этом корпусе. Далее говорилось, «Вы пишете, что ваши движения по реке Одеру произвели опасения короля насчет Бреславля и доставили льготу графу давну. Движения ваши вверх по реке Одеру всякой похвалы достойны и приносят много пользы общему делу. Если бы вы во время долгого стояния вашего при мельрозе или прозе Хотя малыми движениями заставили прусского короля чего-нибудь опасаться, то и стоя на месте умножили бы свою победу. Вы думаете, что Лаудонов корпус надобно расположить около Познани и Паварти до Калиша? Это очень хорошо и согласно с нашим намерением. Но не можем скрыть нашего удивления, каким образом вы прежде представляли, что там фуража и стебля нет. А теперь фураж нашёлся, когда явилась надобность, поставить там Лаудона в корпус. Потом в реляции вашей, конечно, канцелярскую ошибку вкралось неосторожное выражение. Упомянуто, что пребыванием Лаудона в обозначенных местах армия наша прикроется с селеской и бранденбургской стороны. Такое своекорыстное и союзникам нашим крайне обидное объяснение. очень далеко от нежности наших сентиментов, умалчивая о том, что бесчестно для нашей армии, чтоб в поле торжествующую, и на квартирах за рекою Вислою от неприятеля весьма удаленную, прикрывал слабый в сравнении с нею австрийский корпус. Вы пишете, что если б вы, нападши на короля прусского, и победили его, то победа по нынешнему времени была бы больше в тягость, нежели в пользу. об этом мы сожалеем по вашим причинам во первых так как король прусский уже четыре раза нападал на русскую армию то честь нашего оружия требовала бы напасть на него хотя однажды а теперь тем более что наша армия превосходила прусскую и числом и бодростью и толковали мы вам пространно что всегда выгоднее нападать чем подвергаться нападениям во вторых король прусский Несмотря на то, что побежден не только не удалился от нашей армии, но в виду ее переходит малыми корпусами через реку Одер. А это происходит, конечно, от уверенности, что на него не нападут. Отсюда крайнее зло, что он и разбитый не бежит, а беспокоит победителя. А если бы он хотя однажды подвергнулся нападению и был бы разбит, то вперед с малыми силами всегда отступал бы далее. а наша армия имела бы больше спокойствия и удобнейшее пропитание. Прусский король только потому к вам приближается, что не ожидает на себя нападения, и потому без сомнения надобно полагать, что если бы он ожидал нападения, то сейчас же отступил бы за Одер, и если бы вы предприняли наступательное движение, то до битвы не дошло бы, а между тем вы могли бы объявлять, Так теперь делает граф Даун, что вы рады были бы энергически действовать. Но неприятель от вас бегает, и вам в чужой земле за ним угнаться нельзя. ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА, СТРАНИЦЫ 432-495-505-506 В Петербурге австрийский двор заявил три требования. Первое. что прусская армия вместе с лаудоновым корпусом продолжала военные действия в Силезии и заняла там зимние квартиры. Или второе. чтобы по крайней мере, русская армия действовала до тех пор, пока австрийская останется. Или третье. Чтоб корпус русской пехоты от 20 до 30 тысяч человек вместе с Лауденовым корпусом отправлен был в наследственные земли Марии Терезии. При этом Эстергазе на конференции с Воронцовым позволил себе прибавить. «Публика и разные дворы ставят графу Дауну в вину, зачем он один не преследовал прусского короля, видя, что русская армия победами своими не пользуется. Но двор наш, сколько о славе своего оружия не усердствует Предпочитает оставить генерала своего в нарекании, чем открывать прямую причину бездействия, заключающуюся в поведении русского генералитета. Впрочем, из находящихся при армиях иностранных офицеров многие начинают порочить поступки русских командиров, приписывая выигрыш последней битвы больше отчаянному неприятельскому нападению, чем их искусству. Говорят и то, что причина всему бездействию, полученные графом Салтыковым тайные указы от своего двора и скрытное согласие России с Англией.